Мотоцикл медленно въехал во двор придорожного бара. За спиной захлопнулись ветхие деревянные ворота. Артем подкатил мотоцикл к стенке и присел на корточки Из дымящихся F-образных поршней двигателя капало загустелое горячее масло. Все, бабик сдох. Транспорт безнадежно сломан. Еле-еле докатили до такой дыры, как ведьмин глаз. А что делать дальше? Неужели добираться до места пешком? Это почти невозможно и опасно. Все это очень беспокоило Артема и забивало все мысли. Он быстро переметил внедорожника у входа, но разбираться с ребятами из издолго не хотелось, потому что на дверях джипа красной краской был намалеван знак красного прицела. Тем более артём только что с их базы. Макс медленно вылез из коляски и грузно прошел ко входу заведение Его лицо было сложно понять. Тяжелая гримаса боли в сочетании с медленной, как бы осторожной походкой. Настораживали и не давали Артему остаться в стороне. — Стой, Макс, погоди меня! Бар внутри представлял собой придорожную запекаловку. Двухэтажное помещение, роман, комнаты, столики. Бар был почти пуст. Только в середине за круглым столом сидела группа долгусов. Из трех человек, а в углу перед лестницей два обычных сталкера. — Здорово, акулист? — Хм, аго, приветствую. — Но как оно? — Да так себе. Мне нужен транспорт. «Я заплачу!» Сел на высокий стул Артём. Бармен поправил повязку, закрывающую правый глаз. Пустой овал чёрной глазницы на секунду мелькнул под повязкой. Окулиц вздохнул. «Увы, мой друг, сейчас ничего нет. Запрали последний!» Артём огляделся и убедился, что никто на него не смотрит. Он достал из внутреннего кармана плаща пачку денег и пододвинул её к бармену. «Ну, двадцать три! Остальное потом!» «Я же говорю, что действительно ничего нет. Мой гараж пуст», — развел руками бармен. Акулис стоперся на лоб и кончиком пальцев отодвинул деньги обратно Артему. «Все перевыбросом разобрали. Тут такое творилось!» «О!» — махнул головой Акулис. «Никого нет. Все разбежались». «Да... Мы тоже еле спрятались в какой-то лочуге Артем с явной засадой неохотно посмотрел на зал. В то, с чем в лице бармена виднелась только безмолвная равнодушие. Артем понимал, что ничего не добьется от этого странного человека. «У тебя вообще машина есть?» — устало спросил Макс, ковыряя кончиком ножа в барной стойке. Коист поправил старую рубашку и слегка подался вперед. «Вы тут самый умный да?» «Сказал, нет машин. Комнату брать будете или как?» Артем почувствовал, как начинает выходить из себя. Рука под полой плаща сжалась на серой ручке Браунинга. Гоф знал, бармен врет, причем нагло, перед выбросом только самоубийцы поедут на машины. Техника – это первое, что ломается под воздействием магнитного и биоактивного поля. Артему ничего не стоило убить этого человека. Он попытался погасить себе ненависть, но не смог. Он знал, что на прошлой неделе двое хороших ребят погибли по вине этого бармена. То ли он отказался впустить их во время выброса, то ли выдал их из другой группировки. Артем слышал много версий этой истории, но он знал точная история имела место быть. Комок дикой злости поступил в горло. Артем кашлянул и положил руку на стол. «Что же ты, сука, людей хороших гробишь?» Громко, чтобы все слышали ряхнул голов. «Тем же тебе пацаны из лагеря давеча не угодили!» «А, мразь!» «Когда-нибудь вылезал из своего сарая, а?» Глубоко вонзив нож в доски стойкость прикричал Макс. Макс тоже почувствовал гнев, разливающийся по телу, особенно после череды последних событий. «Может взять автомат, садить весь рожок в твою тощую тушку, а?» Нервно закурил сигарету Артем. На лице кулиста проступил мелкий страх. Он старался держаться, но выдавал испуг дальнейшими действиями. Бармен положил палец. на тревожную кнопку, и она тускло загорелась. Из маленькой двери сбоку спокойно вышли три сталкера-наемника. Они остановились в метрах трех, и первый резко дернул затворок в силу. Долговцы положили руки на оружие и насторожились. Артем внимательно глянул на охрану. Он не хотел устраивать барель. Глупую перестрелку. Наверняка позже недавней помощи долговцы будут на его с максимум стороне но пострадают в итоге все. Он кинул бармену несколько купюр и сплюнул на пол. Все равно ничего не добьется от существа, у которого, наверное, нет сердца. Комнату до утра! Макс сел на скрипучую кровать комнаты бара «Ведьмин глаз». Он попытался закрыть глаза и забыть все прошедшее за этот ужасный день. Но вместо этого в виске началась пульсирующая боль. Он поморщился и выпил стакан мутной воды. Артем захлопнул дверь и задвинул ржавый засор. Он встал и огляделся. «Две кровати, низкий маленький столик, окно». Макс достал аптечку, из нее какие-то таблетки. Артем подошел к окну и отодвинул белую занавеску. Окно выходило на задний двор. Нормальному обзору мешал большой подоконник, поэтому Артем видел только часть двора со старым ветхим деревенским забором, покосившимся вперед. Большие ворота выходили на полевую дорогу. Макс достал КПК и поставил будильник на 6.30. Небо за окном стало утихать. сквозь дыры в сплошной пилене туч появилась яркая луна. Тучи были слегка подсвечены и создавали в небе желтый круг. Погода восстанавливалась. Артем со вздохом положил голову на мягкую подушку. Глаза сами с собой закрылись. Над потолком качалась длинная люстра в виде красного глаза. А Артема разбудил не КПК, а раздавшийся в баре грохот и крик. Грохот выстрелов и звук ломающейся мебели моментально разбудил и Макс. В баре прогремела длинная очередь, потом несколько одиночных выстрелов. Артем и Макс быстро Переглянулись. За дверью послышались тяжелые шаги. Щелей на полу промекнуло несколько теней. В дверь громко постучали. Артем сделал шаг и тут же в сантиметрах от него прошила короткая автоматная очередь. Артем упал на пол. Посыпались мелкие щепки. «Какого хера!» – прокричал Макс. Дверь начала ломиться. Она заходила ходуном и опять древесину возле замка прошили десяток маленьких дробинок. В двери промелькнула светло-черно-белая пятнистая форма. Артему стало ясно, что так, кто так хочет увидеться с ним. Гоф вскочил и подбежал к окну. Он вытащил стол и кинул его в прозрачное стекло окна. То с присущим ему звоном разлетелось и рассыпалось. «Сюда! Быстро!» Артем схватил рюкзак на ходу и выстрелил в дверь. Пуля прошла насквозь. Макс нырнул в окно следом. Гоф медленно переставлял ноги по тонкому карнизу. Макс сзади. Они отошли от окошка на несколько метров, как в нем появилась первая голова, а затем и все остальные. — Артем! Это монолитовцы! — Я уже понял. Макс вытянул руку и выстрелил сталкера, который уже вылез на корни. С пуля попала и прошила плечо. Легкий бронежилет повис на одной лямке, потекла кровь. Сталкера это не остановило и не замедлило. Макс даже показалось, что выражение лица этого огромного монолитовца, не изменилось. Он продолжал идти по карнизу за ними. Артем и Макс стали идти еще быстрее. Карниз старого здания скрипел и прогибался от каждого шага. В окне показались еще двое монолитовцев. Один был окровавлен. Макс еще выстрелил несколько раз. Но это не помогло. Они почти не чувствовали боли. Артем остановился, когда карниз кончился. И тоже стал стрелять. «Макс, прыгай!» «И сразу за угол!» «Резко!» Макс кивнул, аккуратно прыгнул кулырок, и он побежал. «Ну, отлично! Хватай такое сюрприз!» – бросил Артем. Он вытащил из кармана РГД и резко вытянул тугую чеку. Он словно шар от боулинга запустил гранату по карнизу. Она покатилась к монолитовцам. Прямо перед ними слетела с доски и шлепнула с траву на землю. Тут же показалась вспышка и оглушительный грохот. В воздух взметнулось в облако порохового дыма. Артем почувствовал, как падает. Карниз перебила взрывом. и монолитовцы скатились с досок на землю. Артем вскочил и от бедра выстрелил из СВД. Но встающих сталкеров Макс уже ждал рядом. В заднем дворе стоял старый грузовик, запорожец и белый забрызганный грязью двухместный олз. Быстрее! Так и знал, что врал, мясо, сука, одноглазый! Они подбежали к машине, Артем залез в разбитое водительское стекло и вырвал распределительный блок проводов под рулевой колонкой. Макс обижал машину и плюхнулся на сиденье рядом с водителем. «Синий, желтый, черный, красный, зеленый! Где? Какой? Черт возьми!» Артем вспомнился момент из старого голливудского боевика, где подобным образом угоняли машину. В это время из-за угла бара показалось три огромные фигуры. Все они, как один, были гигантского роста, в светлой форме, выбритые на лысах. Максу показалось, что эти люди никогда не меняют выражение лица. Они созданы, чтобы убивать, уничтожать, разрушать. Макс знал, что им хорошо промыли на С мозги. Артем наконец сомкнул три провода. Возник положительный разряд, искра, зажигания гов вытянул ручку подсоса по бензопроводу к двигателю, быстро потекло топливо. Цилиндры бешено. Заработали двигатель, вздревел. Артем дернул рычаг и перекрутил руль и педаль газа в пол. Машина резко развернулась, подняв воздух, комья черной мокрой земли. Артем снова дернул рычаг, и поехали прямо на приближающуюся монолитовцу. Один встал на колено и стал поливать из автомата. Лобовое стекло и капот прошило несколько свинцовых кит. Артем пригнулся и крутил руль. Тело первого с грохотом на скорости прокатилось по капоту, лобовому стеклу и крыше прогибая металл. Двое других стали стрелять след несущемуся внедорожнику. «Какого черта монолиту от нас надо?» прокричал Артем, уворачиваясь от путь. — Не знаю. Может, по поводу ключа? — Наверное. У вас пробил трухлявый забор и поднесся в сторону шоссе через поле. Ночные сумерки быстро перед началом нового дня. Внедорожник несся по полю с высокой травы, оставляя сзади примятые колосья и темные колеи от колес. Тучи давно расползались, и небо стало похоже на разлитые сине-белые краски художника природовских. Вдруг темное небо прорезали первые острые желтые лучи восходящего солнца. Желтый диск, выдавливаемый ежедневным расписанием, сначала помедлил, а потом быстро, сбрасывая золотые лучи, выкатился из-за плоского горизонта. Все вокруг осветилось после дождя. Длинные стебли растений задержали капли, и в них отражался яркий свет. На ПДА Макса сработал будильник. Макс с улыбкой повернулся к Артему. Тот сидел и внимательно крутил руль, потом сплюнул. Уазик выехал на старую трассу и резко повернул налево по направлению в гору. Ну что, доброе утро, компаньон! Они неслись по старому разбитому шоссе, в грязных окнах мелькали деревья, старые здания остатки гражданского транспорта. Все сливалось в сплошную стену разных диких красок, мягких и темных, ярких и подчеркнутых, мутных и четких. Толстые колеса то и дело попадали в ямы и рыдвины. На старом асфальте по бокам начались прогали Между деревьями замеркали далекие постройки. По желтым полям то и дело пробегали маленькие стада диких кабанов. Слева от дороги бросили свет и погасили несколько притаившихся в зарослях аномалий. Артем расслабленно поправлял машины, то и дело вздыхая. Ветер, вырывающийся через простреленное окошко, тихо колыхал. его белые волосы очередная сигарета догорала во рту и лицо то и дело озарялись тусклыми оранжевым светом огонька из уколкарта длинная стройка выходил дым макс сидел рядом положив голову на окошко о чем то думал В его голове путались мысли и события реальности проценты вероятности и возможные итог почему именно ему выпала такая доля застрелить друга ради каких то призрачных богатств потерять одного и найти другого странно а в чем гораздо надежнее или нет Он меня спас и помог мне, и не один раз. Но, Вася, черт, я артёма не так хорошо знаю вроде, рассуждал в мыслях Макс. Он громко вздохнул и заерзал, когда солнечный луч проскользнул по уставшему лицу. — Чего? — глянул на Макса Артем. — Да ничего, просто думаю сижу. — О чем, если не секрет? — Да не секрет, Вася, думал о Вася, об этой чертовой авантюре, о нас. Вася, был тебе дорог. Как друг. Я вижу, но... Естественно. Берусь, с кем я тут дружить стал. Грустно улыбнулся Макс. Артем взглянул на Макса и слегка пихнул его в плечо. Но, надеюсь, он был не последний. Ну да. Машина пронеслась мимо покосившегося, мятого жало-дорожного знака. Деревья по обочинам закончились. Начались лысые поля, мелкие кусты. О, немного осталось, поднял грубий Макс. Хм, боюсь, не дотянем. Артем ладонью смахнул пыль с приборной доски и взглянул на уровень бензина. Стрелка задергалась между нулем и первым делением. «Да... надо-надо! Заправки тут нет нигде! Чуть-чуть осталось! Город наш упорный пул!» Макс начал водить спичкой по сенсорному крану КПК. «Глянь сзади! Может, есть канистра?» Макс взглянул через сиденье. Он ухватился за кресло и перелез в просторный багажник. Артем услышал громкое шуршание позади. Гофф улыбнулся и вырубил на правую полосу давно забытой дороги. Странно, но Артем сейчас чувствовал на душе спокойствие и удовлетворение. Все-таки хорошо, когда есть хороший друг, да? Одиночество уже наскучило. Все меняется, да, все меняется. Из раздумий Гоффа вывел громкий возглас за спиной. Артем было неудобно поворачиваться из-за сидения и отвлекаться от дороги, так как на ней, что и дело, попадался какой-то мусор или остатки старых машин. «Что?» — Гофф, тормози! — Зачем? Что там? — Тормози, говорю! — Что, укачало? — улыбнулся Гофф. Артем остановил машину на обочине и обижал ее вокруг. Гофф открыл багажник. Макс сидел, приподняв кусок брезента. — Твою ж мать! — Артем громко присвистнул и нервно закурил. Похоже, удача вновь вернулась гофу и Яру.